Каково было происхождение этого своеобразного класса в областях вольных городских общин? Следы этого происхождения еще сохранились в городских поземельных книгах, составленных уже московскими писцами после падения Новгорода в последние годы 15 века. В городе Орешки по книге 1500 года рядом с городчанами обозначено 29 дворов своиземцев, из которых некоторые принадлежали к разряду лучших людей. Эти своиземцы ясно отличены в книге от горожан, даже от лучших горожан. Читая описание сельских погостов, уезда, находим, что эти орешковские дворовладельцы, свои земцы, владели еще землями в Ореховском и других ближних уездах. Одни из них жили в городе, сдавая свои земли в аренду крестьянам, другие только числились в городском обществе, а жили в своих деревнях, отдавая городские свои дворы в аренду дворникам, постояльцам которые за них и тянули городское тягло вместе с горожанами. Любопытно, что в одном разряде с землями своеземцев поземельная книга перечисляет и земли купеческие. Среди своеземцев появляются изредка поповичи, отцы которых служили при городских церквах. Итак, сельский класс своеземцев образовался преимущественно из горожан – Это были не сельские обыватели, приобретавшие дворы в городах, а чаще горожане, приобретавшие земли в уезде. В новгородской и псковской земле право-земельной собственности не было привилегией высшего служилого или правительственного класса, как в княжеской Руси. Оно усвоено было и другими классами свободного населения. Городские, как и сельские обыватели, приобретали мелкие земельные участки в собственность с целью не только земледельческой, но и промышленной их эксплуатации, разводя лен, хмель и лесные борти, ловя рыбу и зверя. Но как люди небогатые, они складывались для этого в товарищества, в землевладельческие компании. Такие землевладельческие товарищества носили в новгородской и псковской земле специальные юридические названия «Себров» соседей и складников. К типу такого землевладения в складчину принадлежала и земецкое, и этим коллективным способом приобретения владения оно отличалось отличного боярского и жития. Значит, городской промышленный капитал, главный рычаг народного хозяйства в новгородской земле, Создал здесь и особый, своеобразный класс земельных собственников, какого не встречается в княжеской Руси.